Глава двадцать первая Лестницу мы с Егором преодолели на удивление бодро. Видимо, ученик решил продемонстрировать мне, что уже готов к всевозможным подвигам. А то, что руки трясутся и пот на лбу, так это исключительно от усердия. «О, Егорш, привет!» Радостно поприветствовал парня, сосредоточенно колдующий возле плиты, Леха. — Но ты молодец вообще. Как голова? Кружится? — Почти нет, — соврал Егор, хватаясь за стену, чтобы не упасть. Но мы с Лехой сделали вид, что ему поверили. — Ну а что? Нам не сложно, а парню приятно. Мотивация опять же. Раз сказал, что в порядке, будь любезен соответствовать. «Кофе будешь?» Леха меня даже спрашивать не стал, так как услышать от меня «нет» в ответ на этот вопрос было просто нереально. Кофе я мог пить в любое время суток и в любых количествах. «Буду», — кивнул Егор. «Если есть, то с молоком и с сахаром». Фролдер Медонтыч сказал, что мне нужно сейчас побольше сладкого. Это чему-то там. Способствует я, просто не запомнил, чему именно. — Раз дед сказал, значит, так и надо, — согласился Алексей, разливая кофе и ставя турку обратно на плиту. — А ты чего подхватился-то? Полежал бы еще. Учитель сказал, что нужно куда-то съездить, да и вообще надо расхаживаться, сколько можно лежать, подчеркнуто бодро отозвался Егор. «Чем быстрее встану на ноги, тем раньше смогу начать заниматься». «А я договорился с Аллой, что буду работать самостоятельно, а потом постараюсь удивить ее своими успехами», — сообщил нам Леха. И «Я с некоторым трудом, но все же вспомнил, что Аллой звали его репетитора по-испанскому. Я, если честно, вообще забыл, что он этим занимается». Помощник как-то так хитро составил свое расписание, что и учиться успевал и всегда, когда был нужен, оказывался рядом. Удивительное дело. «Молодец!» — похвалил я его и, не удержавшись, спросил. «Там бьен густа тересо?» «Тебе нравится заниматься этим, испанский?» «Си эс му интересанте». «Да, это очень интересно, испанский». Промедлив всего пару секунд, ответил Леха и довольно подмигнул мне. «Молодец!» Я по приятельски хлопнул его по плечу и повернулся к Егору. «Как тебе кажется, ты выдержишь небольшую поездку с последующей краткосрочной прогулкой?» «Думаю, что да. Тем более, что мне ужасно интересно, куда мы собираемся поехать. Я с вами?» Леха посмотрел на меня, на всякий случай уточнив. — Я все равно в магазин собирался, пока не поздно. — С нами, — кивнул я и, посмотрев в окно, спросил. — Как думаешь, через часик уже стемнеет? о О-о-о! Так вот вы куда собрались, — сообразил Алексей и решительно заявил. — Тогда я с вами, естественно. Поздороваюсь, может, пообщаюсь немного, если срастется, да и... «Вообще, это ты сейчас про что?» Егор сделал большой глоток из чашки с какими-то нереально пышными розами на боку и заинтересованно глянул на моего помощника. «Так на кладбище поедем», — с радостью совершенно не ввязавшейся с озвученной целью сообщил Леха. «У нашего босса там приятели если можно так выразиться. Поедем знакомиться». «С местным погосником», — пояснил я. «Раз уж ты теперь окончательно встал на путь некромантии, тебе нужно привыкать общаться с такими, как он. И для первого знакомства наш приятель с Муромского кладбища подходит почти идеально. Меня он знает и даже неплохо ко мне относится, насколько подобные ему вообще могут к кому-то хорошо относиться. С карасем...» Образ помог нам не слабо да и Леха с Саввой он принял более чем гостеприимно. Лехе он вообще постоянную прописку заранее предложил, и склеп пообещал добротный. Или склеп это мне, и я не помню уже. Склепом он саву заманивал, — засмеялся Леха. Мол, приходи, много чего показать смогу, склеп сухой выделю, комфортабельный. «Да ладно!» — заступился я за Погосника. «Скучно же ему, сам понимаешь. Даже поговорить толком не с кем». «Так я же не в плане претензий, наоборот. Говорю же, я с удовольствием составлю тебе компанию. Он прикольный!» Я на секунду задумался. «Интересно, как бы Погосник отреагировал?» на такую характеристику. Что-то мне подсказывает, что до Лехи никому даже в голову не приходило назвать его прикольным. Хотя, зная своеобразный нрав хозяина Муромского кладбища, могу предположить, что он вполне мог бы прийти в восторг. — Вы меня уже заинтриговали. Дальше некуда, — улыбнулся Егор. Жду не дождусь знакомства со столь неординарной личностью тогда поехали сказал я ставя в раковину чашку посуду потом по моему а вообще надо будет озаботиться покупкой техники сюда холодильник нормальный, стиральная машина посудомойка в зареченске же есть соответствующие магазины вот закончим нынешнее дело и займемся возьмешь на себя леха — Базара нет, — откликнулся помощник. — Сделаем в лучшем виде, шеф. — Посчитаешь потом и скажешь мне, я переведу тебе на карту вместе с зарплатой, — решил я. Но все это после завершения нашего нынешнего дела. За такими хозяйственными разговорами, которые, как ни странно, меня совершенно не раздражали, мы вышли из дома и загрузились в машину. Я смотрел в окно на проплывающие мимо улицы вечернего Зареченска, и пытался понять, какие силы раз за разом приводят меня именно в этот город. Почему из десятков подобных городков, прилепившихся к мегаполису, я снова и снова оказываюсь в Зареченске? Вспомнился ненастный ветреный ноябрьский день, когда мы с Фредом приехали в чужой и, неприветливый Зареченск в поисках могилы травника синегорского и понеслась. И неизвестно, как бы дальше пошла моя жизнь, не окажись в могиле Фролла Дармидонтыча скелета Бизона. Причудливые все же узоры плетет порой затейница судьба. И вот сейчас... Я уже являюсь, по сути дела, полноправным жителем Зареченска, нахожусь в приятельских отношениях с представителями местной администрации и даже владею здесь недвижимостью. Вот как так получается, что даже наемный убийца, с которым меня свела судьба, и тот построил охотничий домик, нигде нибудь а в Зареченске? Ну вот как так? Я, возможно, еще долго размышлял бы о превратностях судьбы, но мы приехали и остановились возле уже практически родных ворот. На улице почти стемнело, и весеннее вечернее небо приобрело глубокий темно-синий оттенок, тот, которого не бывает ни в какое другое время года. Пройдя через незапертую калитку, я повернулся к Алексею. Посиди пока в старушке там. Похоже, снова никого нет. А мы с Егором прогуляемся по погосту, познакомимся с кем следует. А потом, если захочешь, присоединяйся к нам. Просто я не исключаю, что хозяин захочет испытать новорожденного некроманта, и в этом случае живым, оказавшимся рядом, может не поздоровиться. Да легко. Не стал спорить Леха и направился в сторону той сторожки, где они с Савой ждали меня в прошлый раз. Насколько я помнил, там был в наличии обогреватель, так что гибель от холода моему помощнику не грозила. Мы же с Егором, который отказался от моей помощи при передвижении, и шел пусть и медленно, но самостоятельно двинулись по центральной аллее в ту сторону, где я, как чувствовал, Нас уже ждали. Покосившись на ученика, я заметил, что он словно прислушивается к окружающему пространству. — Что-нибудь чувствуешь? — Не знаю. Останавливаясь, чтобы перевести дух, проговорил Егор. Но мне кажется, что вон там он махнул худой рукой в правильном направлении, и есть что-то или кто-то. Отчасти близкие нам. Я довольно хмыкнул, но ничего не сказал, так как увидел, как посреди дорожки сгущается тьма, приобретая очертания знакомой высокой фигуры. — Некромант! — пророкотал погостник, приближаясь к нам. — Да ты ко мне как на службу стал ходить! Ты не подумай! Мне-то только в радость... Но неужто у тебя своих дел нет? — Рад видеть тебя, хозяин, — поздоровался я в последний момент, сообразив, что протягивать руку для приветствия в данном случае не самая лучшая идея. Такой непосредственный физический контакт может иметь непредсказуемые последствия, причем как для меня, так и для погостника Кстати, прости Если вопрос неверный, но, мне кажется, я могу себе позволить его задать. В случае отказа обиды не затаю. Слово некроманта. М -м -м. Погосник потер костяной рукой, на которой сверкнул знакомый перстень, подбородок где-то там под капюшоном. — Озадачил ты меня. Прав слово. — Ну, спрашивай. Что смогу, отвечу. Я вот, как ты сам верно заметил, часто стал сюда наведываться, да и отношения у нас с тобой сложились вполне себе приятельские. Так может, ты скажешь мне свое имя, чтобы я мог к тебе обращаться со всем уважением? В таком случае и я свое не утаю Ок. Хозяин муромского погоста был явно озадачен. Да и я сам не мог до конца себе объяснить, с чего вдруг решился на подобное. Не принято у нас такое. А с другой стороны, я уже столько традиций нарушил, что одной больше, одной меньше. Удивил ты меня, не некромант! Хотя я уж думал, что такое невозможно давно, — помолчав, проговорил погосник. Не слыхал я о таком раньше, но да в последнее время столько всякого чудного творится, что, может, и правда, не стоит за старые устои держаться. Ну что же, Григорий северянович я, мышляем, Думный боярин, стал быть, уж сам позабыл, как имя-то мое звучит. Благодарю за доверие, Григорий Сергея Яныч. Я слегка склонил голову, чтобы польстить самолюбию бывшего думного боярина Мышляева. Я — некромант Антоний. Фамилии у нас, как ты знаешь, нет. Благодарствую в голосе погостника причудливо смешались удивления радости легкая настороженность а теперь скажи мне кого ты с собой привел никак не распознаю что то вроде одной крови с тобой а вроде и другой ученик это мой григорий серьянович Охотно откликнулся я, чувствую, как вокруг погосника сгущается сила. «Значит, не ошибся я. Попробует хозяин Муромского кладбища на зуб моего Егорушку. Но я препятствовать и не подумаю. Пусть парень сразу поймет, куда попал. Он всегда хотел стать некромантом. Пожалуйста, получите и распишитесь». Интересно, он хоть что-то помнит из того, чему я когда-то его учил? Или за годы шатания вдоль кромки все знания из него выветрились? Ученик! Надо же! Вроде ж уже был один тот, который пограничник. Тот скорее родич, чем ученик. Сам ведь знаешь, что... У пограничника свой путь, а Егор — будущий некромант, и, если я не ошибаюсь, то очень и очень неплохой. Ну, это если уцелеет, конечно. «Молоденький некромант!» В голосе погостника мелькнули непонятные нотки, но опасности я не ощутил, поэтому и вмешиваться не стал. Разумеется, если... Бывший думный боярин попробует перешагнуть негласную границу, я в стороне не останусь, но пока мне тоже интересно, на что сейчас способен Егор. Учитель, у меня есть ограничители?» Абсолютно спокойно поинтересовался ученик, оценивающий, глядя на погосника. Словно и не он только что с трудом переставлял ноги, двигаясь, По кладбищенской аллейке. нет но не наш хозяин не подведомственная ему территория пострадать не должны подумав решил я хорошо егор повел плечами и я увидел в его глазах то пламя которого никак не мог добиться в прежние времена интересно это на него перерождение так повлияло или кромка и сумра Впрочем, это не имеет принципиального значения. Главное — результат. «Не боишься!» В голосе погостника появились свистящие нотки, но Егор даже не вздрогнул, сосредоточившись на облаке силы, окутавшей хозяина кладбища. Казалось, только что аллея была пустынна, но вдруг, откуда не возьмись, на ней — Появились, просачиваясь из-под земли, мрачные тени, подчеркнуто зловещего вида, я бы сказал, киношного. Они медленно, но неотвратимо двинулись в сторону Егора, а мы с погостником отошли в сторону, чтобы не мешать, по сути дела, первому испытанию. И неважно что мальчишка еще слаб, жизнь некроманта непредсказуемо, и никто не может ему гарантировать, что во время нападения он будет в прекрасной физической форме. Вот помню как-то в Вене, хотя лучше не вспоминать, не люблю я этот период своей жизни, хотя, может быть, когда-нибудь я сяду за мемуары, зарекаться не буду. Между тем тени... Подобрались к Егору совсем близко и явно планировали наброситься на него одновременно со всех сторон, чтобы урвать себе кусочек горячей вкусной жизненной силы. — Они настоящие или морок? — тихонько спросил я у погостника Обижаешь, Антоний! — из-под капюшона раздался смешок. — Самые, что ни на есть, настоящие, отборные, я бы сказал, не меньше ста лет. — А не жалко? Если я в нем не ошибся, развеет он их нафиг, — предупредил я его. — Потом не обижайся. — Ой, да у меня этого добра на десяток некромантов хватит, — хохотнул погосник. — Пусть тренируется, мальчонка.